Если обратиться к примеру, то вариант таков. Допустим, рынок очень мощно развернулся на этом уровне в прошлый раз. Тогда должна быть масса трейдеров, которые не исключают повторения истории. Значит, возможно, они будут действовать в расчете, что цены вряд ли поднимутся выше последнего максимума, а потому станут помехой такому подъему. Если число сторонников пессимистического прогноза окажется выше сторонников оптимистического, то рынок снова остановится. В техническом плане картина такова, если тестирование предыдущего максимума или минимума Заканчивается провалом, значит перед вами ярко выраженная зона поддержки или сопротивления. Легче всего эти зоны просматриваются на пункта цифровых графиках, поскольку графически они представляют собой ценовое движение в разворотах. Итак, зоны поддержки и сопротивления сформировались и выявлены. Теперь торговать очень просто. Надо лишь разместить приказы по обе стороны от уровня поддержки или сопротивления. Допустим, за последние две недели рынок облигаций неоднократно поднимался до отметки 95.25, после чего всякий раз сильно откатывался до определенного уровня поддержки, например, до 94.10. Это и есть зоны поддержки и сопротивления, о которых я только что говорил, обычно их называют торговым коридором. Значимость обеих его границ будет зависеть от того, сколько раз рынок, поднявшись до 95-25, не сумел продвинуться еще выше, и сколько раз он, упав до 94-10, не сумел опуститься еще ниже. Очевидно, чем больше таких попыток и неудачных финалов, тем большую значимость приобретают эти отметки в глазах незадачливых участников проверок. Для беспристрастного наблюдателя, который не склоняется ни к одной из сторон, торговые коридоры могут стать очень легким средством сделать деньги. Видите, рынок приближается к отметке 95-25, тогда размещайте приказ о продаже где-нибудь около уровня 95.21. Как известно, рынки не отличаются пунктуальностью. Поэтому и вам незачем размещать приказ строго на верхней границе коридора, ведь всякий раз, когда рынок попытается преодолеть ее, появится масса трейдеров, которые, не веря в успех этой попытки, поспешат с продажей. В результате рынок может так и не дойти до 95.25%, То есть ваш приказ, если он размещен там, останется невыполненным. Кроме того, можно разместить приказ «Остановись и развернись», то есть «Купи два», вероятно, около отметки 95.31. Иными словами, разные ситуации, разные решения. В данном случае тех шести тиков, которые я отвел рынку, чтобы он проявил себя, может оказаться маловато. Цель же сводится к тому, чтобы разместить приказ там, где вероятность дальнейшего продвижения рынка в сторону вашей сделки максимальна. Если рынок достигнет 95,31, это еще не значит, что прежние продавцы все как один разочаруются и в массовом порядке закроют позиции, отчего рынок должен бы подняться еще выше. Такая сделка станет успешной, если уровень сопротивления приобретет большую весомость в глазах достаточно большого числа трейдеров, ведь они будут действовать и продавать на нем в противовес тем, кто намерен покупать. Всякий раз, когда рынок приближается к этой зоне, часть трейдеров ожидает один вариант исхода из двух возможных, а другая часть другой. Рынок либо преодолеет ее, либо снова потерпит неудачу. В любом случае, сделанный при этом ценовой ход будет значим, поскольку одна из сторон просчитается. И если знать, что именно для каждой из сторон верный расчет, а что расчет, то можно спрогнозировать их вероятное, дальнейшие действия и как следствие влияния на равновесие рынка. Не забывайте, что тенденции сопряжены со временем, очередной тик вверх уже можно считать однотиковой тенденцией. Сколько же длится смещение равновесия сил между продавцами и покупателями? При восходящем рынке цены откатываются, поскольку покупатели снимают прибыль. В результате образуется некоторое противодействующее давление. Но если после обычного отката тенденция возобновляется, то это всего-навсего означает, что не всем покупателям хватило продавцов – Однако для образования нисходящего движения их вполне достаточно. Сказанное даст о себе знать, когда трендовый рынок нарушит свое обычное движение с перепадами. Именно поэтому рынки, прорвав линию тренда обычно, продолжают двигаться в сторону прорыва. Это и есть признак большого перевеса в сторону одной из сил. Через некоторое время становится заметно, как трендовый рынок устанавливает определенный ритм и схему движения, которая на столбиковом графике смотрится как почти симметричная фигура. Почему так происходит, знать не суть важно. Надо просто помнить, что такое «существует». Если же схема движения нарушена, рынок идет выше или ниже, значимые линии тренда, значит, равновесие сил изменилось – Тогда встает вопрос, велики ли шансы, что это смещение упрочится и торговля в направлении прорыва продолжится. Впрочем, можно обойтись и без ответа на него. Разместите приказ там, где подтверждается наивысшая вероятность изменения равновесия. А затем дайте рынку время проявить себя. Если ваш приказ сработает, то разместите стоп-приказ там, где рынок не должен оказаться, чтобы подтвердить, ваша сделка еще действительно. Что значит «сделка действительно»? Это сделка, при которой остается наивысшая вероятность того, что ценовое движение пойдет в сторону преобладающей силы. Максимум – откат. Подъем до более низкого максимума. Поясню сказанное. Какой бы ни была эта сделка, даже самой простой, она сработает по очень весомым психологическим причинам. В нашем примере рынок, достигнув новых максимумов, соскользнул. Соскальзывание могло произойти, первое, из-за новых продавцов, которые мощно влились в рынок, второе – Из-за прежних покупателей, которые продают, чтобы снять прибыль, третья – из-за первого и второго вместе. Цена будет падать до тех пор, пока достаточное число трейдеров не придет к выводу, что она слишком дешевая, и решится предложить снова поднять ее. По мере приближения цены к последнему предыдущему максимуму, покупатели начнут прикидывать, перекроет ли она эту отметку. Продавцы же будут выискивать новую вершину. В любом случае ожидания обеих групп окажутся завышенными. Если найдутся покупатели поднять цену до какого-либо значимого уровня, минуя предыдущие максимумы, то к их оценке присоединятся нейтралы. Если те действительно войдут в рынок, то подъем усилится. Некоторые прежние продавцы согласятся, что ошиблись, чтобы выйти из сделки им придется покупать, отчего подъем также усилится. Допустим теперь, что рынок приближается к максимумам во второй раз, и продавцы снова вступят в него, но с таким размахом, что удержат от прорыва или даже достижения этих максимумов, тогда в рядах покупателей начнется смятение, когда же они разочаруются в конец». Когда покупателей для поддержки цены на прежнем минимуме будет, недостаточно. Если рынок прорвет этот минимум, ждите массового выхода покупателей из рынка. Понятно, что для этого им надо продать позиции, но только кто их купит? Итак, все стремятся продавать, а желающих покупать не находятся. Что же произойдет с ценами? Они камнем пойдут на дно. Теперь понятно, почему бычий рынок с легкостью превращается в медвежий, когда в нем участвуют широкие слои трейдеров. Они менее прочих терпимы к риску, а потому им для действий нужна максимальная гарантия и уверенность в своей правоте. В результате такие трейдеры позже всех прочих готовы поверить, что восходящий рынок дает им шанс – Если бычий рынок продержался хоть какое-то время, широкий трейдер волей-неволей старается ухватить ускользающую удачу хотя бы за хвост, ведь ему кажется, что все остальные опередили его и уже выигрывают». Такой трейдер готов уцепиться за любой довод, который весомее всех прочих, лишь бы оправдать свое участие в рынке. А ведь на самом деле он, можно сказать, не ведает, что творит. Но раз остальные тоже так делают, значит, все правильно». Устойчивый бычий рынок требует устойчивого притока новых трейдеров, которые согласны платить все дороже, и чем дольше он держится, тем больше число участников покупателей, отчего ряды так и не купивших все редеют, как и тех, кто готов предложить цену выше». Конечно, покупатели первой волны хотят, чтобы рынок рос и рос, но при этом они не желают попасть в заваруху, если подъем остановится. Получая прибыль от роста цен, они, естественно, встревожены, как бы теперь не потерять ее. К тому времени, когда широкий трейдер в массовом порядке начинает покупать, профессионалы уже знают – близится конец. Откуда они это знают? Просто они понимают, что число тех, кто готов участвовать в рынке, предлагая более высокую цену, физически ограничено. Рано или поздно наступит момент, когда все возможные покупатели уже произведут покупки так, что покупать станет просто некому. Профессионалам, как и всем остальным, хотелось бы, чтобы подъем длился и длился. Однако они понимают, что такого не бывает, а потому начинают снимать прибыль, пока на рынке еще есть кому продать позиции. Но вот последний покупатель сделал покупку. Теперь рынку остается одна дорога – вниз. Широкий трейдер озадачен, он вовсе не собирался рисковать в тот самый момент, когда рынок мог вполне двинуться дальше. Как же рынку удержаться на плаву? Очевидно, нужно привлечь новых участников. Но хоть и Велика Америка, не говоря уже обо всем мире, а покупателей больше нет. Их число ограничено, и когда лимит исчерпан, рынок камнем падает на дно. Конечно, профессионалы распродавали позиции еще до обвала, но вот лимит исчерпан, теперь они начинают бороться между собой за имеющийся приток покупателей, который быстро иссякает, поэтому им приходится постоянно сбрасывать цены, надо привлечь хоть кого-нибудь, иначе из рынка не выйти. Но рано или поздно снижение будет не столько привлекать, сколько пугать людей. Широкий трейдер никак не рассчитывал проиграть. Его ожидания самые радужные, так что разочарование для него почти нестерпимо. Кстати, в рынок он вступил по одной простой причине. Дело казалось надежным. Когда широкие слои начинают продавать, это не просто продажа, а паническое бегство. Понятно, что и теперь они подведут под свои действия какой-нибудь разумный довод, ведь никому не хочется прослыть сумасбродом или паникером, но на самом деле люди поддались именно панике, а рынок упал по одной простой причине – он не смог продолжить подъем.